1916. Первая встреча с городом Марина Цветаева Кремль. Итак, начнем с въезда в город. На розвальнях, уложенных соломой, Едва прикрытые рогожей роковой, От воробьевых гор до церковки знакомой, Мы ехали огромную Москвой. А в угличе играют дети в бабки, и пахнет хлеб, оставленный в печи. По улицам меня везут без шапки, и теплятся в часовне три свечи. Не три свечи горели, а три встречи. Одну из них сам Бог благословил. Четвертой не бывать, а Рим далече, и никогда он Рима не любил. Ныряли сани в черные ухабы, И возвращался с гульбища народ, Худые мужики и злые бабы Переминались у ворот. Сырая даль от птичьих стай чернела, И связанные руки затекли. Царевича везут, Немеет страшно тело, И рыжую солому подожгли. 16 год. Так в ранних первых московских стихах обозначено знакомство поэта с Москвой, так сказать, погружение его в густую жизнь Москвы. В первый раз Осип Мандельштам был в Москве в конце января 1916 года. Затем он снова приехал в феврале и после этого не раз приезжал весной до июня. Ему шел уже 26 шестой год, он был явным петербуржцем. Москва, древний русский город, совершенно не похожий на блестящий европейстый, так сказать, Петербург, сильно подействовала на его душу. Отмечалось, в частности оверенцевым, что в стихотворении «На розвальнях, уложенных соломой» Движение от Воробьевых гор до церковки знакомой есть спуск, а именно погружение в некую хтоническую, обволакивающую, поглощающую область. Москва словно огромная воронка засасывает. Интересно, что господствующий в первом четверостише звук «о», обозначающий, как нам видится, в сочетании со звуками «р», и ГК, темы «горы и рока» на Розвальнях рогожей, роковой, от воробьевых гор огромную, оттесняется с первого плана по мере спуска скрытно жалующимся, так сказать, жалобящимся «а» и звуками «и-ы». И. И никогда он Рима не любил, Ныряли сани в черные ухабы, Произносимое черный и, и, возвращался с гульбища народ, Худые мужики и злые бабы, Сплошные и и в стихе, Переминались у ворот, Вариант, лущили семя у ворот, Сырая даль, От птичьих стай чернела, произносим чернела. И, наконец, последний стих, и рыжую солому подожгли. Как это объяснить? Думается, что, во-первых, звук «ы» мог быть вызван восприятием Москвы как города скифского, варварского, противоположного по духу европейской культуре, восходящей в своих корнях к античному Средиземноморью, в повести «Египетская марка» 1928 год, автор говорит о певшей в 50-х годах XIX века на петербургской сцене итальянской певицы Анжолине Бозио. И, наконец, Россия. Защекочут ей маленькие уши. Крещатик, счастье и щавель — Будет ей рот раздирать до ушей небывалый и невозможный звук и Добавим, что нагнетание шипящих, о которых упоминается в египетской марке, в процитированном месте стихотворения на розвальнях, очевидно. Город деревянный, непрочный, обреченный огню и воде, пламя в стихотворении подспудно разгорается, теплятся, «горели» и «подожгли» — последнее слово стихотворения. Но одновременно с этим в стихах важную роль играют водяные, так сказать, ассоциации. «Ныряли», «сырая даль» — на это работает в определенной мере и слово «затекли». Все, если не сгорит, как солома, то потонет в чавкающей и отсюда тоже идти «а» весенней грязи. Очень может быть, кстати, что Мандельштамовская «ныряли сани в черные ухабы» имеет связь с Блоковским, и вязнут спицы расписные в расхлябанные калии с теми же «а-я», «джа» и «и-ы», «россия». Опять как в годы золотые. Москва — город, противоположный каменному кружеву и динамике готики, столь любимой поэтом, противоречащий каменной торжественности Петербурга. Камень — так назывался первый сборник стихов Мандельштама, и именно камень был для него тогда олицетворением культуры. Розвальни, деревянные дома, все это скрипит, или, как говорили ранее, скрипит, начинает играть звуками и-ы и, и шипящими Мандельштамовский стих. Это во-первых, процитированное высшее стихотворение предвосхитило стилистику авангардного кинематографа 20 века. Одна картина мгновенно сменяется другой, показом совсем иного места. Последовательность кадров определяется логикой, которая становится нам понятна далеко не сразу. В первом четверостишии мы узнаем только, что действие происходит в Москве и что герои прикрыты рогожей роковой. Эти слова не оставляют сомнений в том, что происходит нечто страшное, хотя мы и не знаем, что именно. В начале следующей строфы мы вдруг оказываемся в Угличе. Даны только две пасторальные детали. Но Углич — город, с которым в русской истории связано в первую очередь событие известное и трагическое. И чувство тревоги, появившееся у нас ранее, сохраняется и поддерживается. Однако поэт также мгновенно переносит нас снова в Москву. Мы видим его героя, едущим по городу без шапки и замечающим горящие по покойнику три свечи в часовне. Чувство неблагополучия происходящего нарастает. В третьем четверостишии ситуация продолжает осложняться. Горящие свечи уподоблены «трем встречам», причем четвертой не бывать. Неизбежно приходит на память «Москва, Третий Рим», а четвертому не бывать? Да, о Риме тут же сказано четко и недвусмысленно. Если ранее герой говорил от первого лица, то в этом, центральном месте стихотворения и по расположению и по значению, Мы смотрим на него со стороны. Никогда он Рима не любил. Автор так о себе, о неизменной нелюбви к Риму, очевидно сказать, не может. Совсем недавно Мандельштам прошел через увлечение католичеством. Предположение, что он в данном случае обозначает Бога, не кажется нам убедительным. Все в этих стихах привязано к единому центру, герою, чьими глазами показано происходящее. Но в заявлении о нелюбви к Криму автор стихотворения на мгновение отделяет себя от своего персонажа. Речь идет о серьезном, обязывающем выборе, о приятии Москвы, признании ее значения, причем со всеми, связанными с понятием Москва, славянофильскими и мистическими коннотациями. Чрезвычайно важно при этом иметь в виду, что это приятие Москвы, представление о ней сопровождаются мотивами смерти и страха. Эта связь у Мандельштама закрепится. Свечи горят по покойнику. Народ, худые мужики и злые бабы, не обнаруживают никакого сочувствия к тем, кого везут по черным ухабам в розвольнях, уложенных соломой. Последний кадр. Горящая подожженная солома. Натянутая ткань напряжения прорывается, разгорается пламя. Что происходит? Враждебная толпа народа набрасывается на седоков и поджигает солому? Стихи вроде бы не оставляют нам никакой другой возможности истолкования. И все же такое самоуправство толпы, по отношению к царевичу, которого, очевидно, пленила, и которым распоряжается некая власть, представляется чрезмерным буйством. О том, что везут именно царевича, мы узнаем только в предпоследнем стихе. Известно финальное Черновая строка стихотворения «Сжигает масленица корабли». Примечание. Мец. Комментарии. Мандельштам. Полное собрание сочинений и писем в трех томах. Москва. 2009-2011 годы. Том 1. Страница 554. Конец примечания. В строке нашло отражение, думается, известное выражение «сжечь корабли». Отречение от Рима ради Москвы бесповоротно. Конец Масленицы был в 1916 году, 20 февраля. Черные ухабы, начинавшего оседать снега, вошли в стихи. Черновая строка объясняет происходящее. Однако Мандельштам предпочел ей завершающий образ – удерживающий читателя в напряжении и за мнения и не дающий однозначного решения. Точно так же, только в конце стихотворения, мы узнаем о том, кого везут. Везут связанного царевича. Но это ставит перед нами новый вопрос. Кто конкретно имеется в виду? Оставим пока этот вопрос без ответа, как оставляет нас без ответа поэт. Остановимся на том, что царевич принимает Москву, вопреки ее неблагообразию, грязи, страху и самым мрачным, судя по всему, личным перспективам. Принимает роль жертвы. Эта составляющая в отношениях Мандельштама с Москвой сохранится навсегда. То уходя в тень, на периферию образа, то снова выходя на передний план. Через много лет, в 1933 году, в стихотворении «Квартира тиха как бумага» Мандельштам напишет «И вместо ключа и покрены давнишнего страха струя ворвется в халтурные стены московского злого жилья». В атмосфере этого стихотворения господствует сознание, точнее сознание чувства, что происходит нечто страшное и непоправимое, неотвратимое, гибельное. Мрачная тональность находит выражение и в характерной для Мандельштама, в тех случаях, когда в его произведениях звучит трагический мотив, цветовой гамме, сочетании черного и желтого, рыжая солома, даль, темнеющая от птичьих стай, черные ухабы, пламя поминальных свечей в темноте часовни. Нет однозначного, точного объяснения, почему именно это контрастное сочетание окрасило для поэта представление о трагическом и переживании его. Есть только предположение. Так есть мнение, что контраст черного и желтого в качестве устойчивого символа чего-либо страшного и неблагополучного, причем, как правило, имеющего отношение к иудейской теме, появился у Мандельштама под детским впечатлением от желтоватого с темной каймой Талеса, молитвенного покрывала Деда. Действительно, в автобиографической прозе «Шум времени» 1923-1924 годы Мандельштам пишет, «Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черно-желтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно». Рискнем высказать предположение, что закреплению контраста желтого и черного, как своего рода эмблемы, мог способствовать и колорит русской иконы с ее золотым фоном, смуглыми телами и темными ликами. Во всяком случае, у нас есть прямые свидетельства об интересе Мандельштама к иконописи. Надежда Яковлевна Мандельштам упоминает, иконы старинные, которые мы любили. Примечание. Мандельштам Надежда Яковлевна. Воспоминания. Москва, 1999 год. Страница 426. Конец примечания. Штемпель сообщает. Мы пошли в Третьяковскую галерею, но осмотр оказался, к моему удивлению, очень коротким. Осип Мильч не останавливаясь, пробежал через ряд залов, пока не разыскал Рублева, около икон которого остановился. За этим он и шел. Примечание. Штемпель. Мандельштам в Воронеже. Воспоминание Москва, 1992 год. Страница 18. Конец примечания. Не покидает ощущение, что каким-то образом в стихи Мандельштама вошел черно-желтый контраст Иерусалима, где ему никогда не довелось побывать. Милославский отмечает, если прожить в Иерусалиме лет 10-15, не отводя от него глаз, начинаешь понимать, что живописным первообразом православной иконы была и остается полуденная Иудея в часы распятия, когда отвесное солнце расшибается облеклый лещадник, порождая этим непроницаемый золотой фон, и всякий предмет, либо фигура, оконтуриваются черным, и черным же нагнетает складки одежд. Таково свечение Иерусалима. Примечание. Милославский, Иерусалимская Пасха. Литературная газета, 1991 год, номер 13, 3 апреля, страница 15, конец примечания. И все же вернемся к стихотворению на розовольнях. Несмотря на страх и неотвратимую угрозу, Москва принимается. Это заявлено твердо.